Глава сороковая. Дима. «Вот так жизнь мне по щам и плеух надавала. Я здесь, а она там. Алена увозит какой-то хрен на Мерседесе, а я стою и ничего не делаю. Ничего. Права не имею. Что предложить могу? Сесть в машину, где моя законная жена в пьяном отрубе валялась? Бля... блять. Я должен за тачкой белобрысовых хлыща рвануть, остановить и забрать Алену. Но на деле завожу машину и уезжаю в сторону Остоженки. Иру домой везу. На руках занес в квартиру и на кровать положил, даже туфли снимать не стал. Пусть полюбуется на себя, когда очнется. Такие загулы могли быть опасны. Ира это прекрасно осознавала. Давно такого не было. «Наверное, в последний раз еще тогда, когда Разина посадить хотел, а вышло, что на Алёну запал». Сходил на кухню, налил воды, сдвинув просто с одеялом, присел на кровать, легонько брызнул в лицо и постучал по щекам. Может, нужно было под холодный душ, но сам не хотел мокнуть и, в принципе, надолго здесь оставаться. М -м -м. Ира начала приходить в себя. «Где я?» «Дома». Ответил, скептически рассматривая ее попытки хоть как-то сконцентрироваться. Ей часов десять сна нужно, чтобы прийти в себя. «Как проспишься? Запишись к специалисту. Так дальше нельзя». Я поднялся и пошел на выход, достал ключи из кармана и оставил в прихожей. Все. Больше меня с этой женщиной ничего не связывало. Остались формальности. Ей пора начинать нести ответственность за себя без помощи извне. За завтраком у меня была встреча с Германом Львовичем. Я обещал Алене максимально оградить от него. Нужно с чего-то начать, понять, чего он хочет. Он неплохой мужик, бизнесмен, партнер, но откровенно хреновый отец. Сомневаюсь, что это существенно изменится в отношении Алены. Но как-то мой внук поинтересовался, ловко расправляясь с двойной порцией английского завтрака. Я взял только эспрессо и задумчиво наблюдал за неожиданным энтузиазмом бывшего тестя. Мой отец, кстати, не звонил и никак иначе не связывался после последнего разговора. Переваривал. Скандалы, интриги, расследования. Как раз и Кирилли хотел поговорить. И об Алёне. Советский вытер губы салфеткой и бросил на стол, приготовившись слушать внимательно. Только в глазах раничная насмешка. Герман не дурак, далеко не дурак, и согнуть его не так-то просто. Он готов слушать, но для себя уже все решил, это видно. «Зачем вам, внук?» — поинтересовался деловито. Герман Львович как-то растерялся, а он сам-то задавался этим вопросом. «Ну вот зачем? Чтобы что? Нянчить будет? Гулять? Учить чему-то? Прописным истинам? А он сам-то освоил их? Наследник?» Я криво хмыкнул. Ожидал не настолько махровой банальности. «Он у вас есть, мой сын. Я буду его растить и воспитывать. Вы ведь мне доверяете?» «Не пойму, к чему ты ведешь. сузил цепкие серые глаза. «А ведь цвет Алена унаследовала именно от отца. Больше ничего общего. сырой тоже. Она больше в маму пошла. Они обе на матерей похожи, кроме мелких деталей». Алена не хочет видеть вас в своей жизни». Советский недовольно хмыкнул, всем своим видом показывая, что его это мало волновало. «Мало ли что она хочет», — возмутился простодушно. «Действительно, он ведь такой приятный человек». «Герман Львович, я отставил чашку эспрессо в сторону и доверительно склонился к нему». «Вы же ее знать не знаете. Отцовские чувства к дочери, Серьезно? «Я правда хотела узнать. Не верю в бескорыстное желание узнать Алену поближе. Кирюшу, возможно, пацан ведь, а вот дочь. Ира ему особо не была нужна». «Хм». Откинулся на спинку и посмотрел на меня странным взглядом. «Раньше такого не замечал». «Хреновый отец, да?» Я согласно кивнул. «Что есть, то есть». «Я слышал, у Алены своё дело». Девчонка опробиться смогла, без моих связей. Думаешь, Ширку к себе устраивал просто так? Надеялся, что яйца появятся, хватка проснется, а она махнула рукой разочарованная. Они разные, коротко бросил. Алена закаленная, она двух детей родила и вполне успешно растит без помощи мужиков. Проговорил с иронией в отношении самого себя. Но все же она девочка, хрупкая и ранимая. Она росла без отца. «Без вас выросла. Может, в детстве вы нужны были ей? Сейчас нет». «Ты так деликатно пытаешься сказать мне, чтобы я забыл об их снуком существовании. «26 лет назад вы именно так и сделали». «Я думал, Нелли сделала аборт!» — запальчиво возразил. «Герман Львович, устало выдохнул я. Выкинули подачку и закрыли вопрос. Тогда вам было все равно, чем там дело кончилось». Ты тоже три года вполне счастливо жил с другой моей дочерью. Уколол уедко. Я не знал про беременность. Я не был счастлив и все равно чувствую себя мудаком. Но у меня еще есть шанс. Времени до конца потеряно. А ваше ушло. Алена не хочет. Ей не нужен отец. А Кирюша. Я нахмурился, только сейчас обратив внимание, что Савицкий ни разу не поинтересовался внучкой. А Катя? У вас ведь внучка есть. «Мелкая, совершенно очаровательная». «Девчонку тоже не обижу», — проговорил, отводя глаза в сторону, Катя не имела равной мальчику ценности и не была сильной и стойкой Аленой, которую будешь уважать, даже если очень этого не хочешь. «Ирка, никогда ни в чем не нуждалась». «О том, чтобы дети не нуждались, позабочусь я. А вам я поднялся. Лучше придержать коней». Герман Львович, если вы измените отношение к людям, возможно, они изменят его к вам. С таким настроем счастливой дочерью Алена не станет. А несчастная она уже была. Я ушел, оставил его обдумывать мои слова и свои мысли. Надеюсь, поймет, что такой отец Алене не нужен. Делить детей на правильных и не очень достойных и недостойных. Нет, нам это не надо. Если бы их деды проявили хоть каплю человечности и тепла, уверен, что-то могло бы получиться. Неужели наши отцы всерьез полагали, что оставить после себя деньги и наследника мужского пола принесет миру счастье или подушку в раю обеспечит? Нет. Лучше бы жили так, чтобы их после смерти вспоминали с тоской, пуская горькую слезу тяжелого прощения. Но до этого они пока не дошли. Может, не все потеряно? А может, уже поздно? Не знаю. Мне сейчас о себе и своих шансах думать нужно. Они у меня не шибко большие. Я ждал развода. Никогда в жизни не считал так упорно дни. Осталось совсем немного. Две недели. А пока я тоскливо стоял за шторкой мира, в котором кипела жизнь. Алена с матерью и детьми переехала в подаренный мною дом. Она твердо и четко дала понять, что никаких преференций мне не перепадет. Я держал слово. Приезжал, общался с Котей и Кириллом, мог оставаться допоздна, но Алёну не трогал. Прежде чем начну завоевывать её, должен стать свободным мужчиной, чтобы она ощутила, что мне можно доверять, что умею ждать и научился любить. Я намерен предложить свою руку и прочие части тела, естественно, без отвратительного клейма любовницы. Конечно, в этом честном и открытом плане был изъян. Я мог потерять Алёну. Тот другой, пока я рыцарствую, мог пробраться ей в душу. Говорят, риск — дело благородное. Но во мне того самого благородства не так уж много. Закатать бы ее ухожура в асфальт и дело с концом. Но нельзя, не одобрит Алёна. Она меня помучает основательно. И не факт, что к себе подпустит. Но после развода я хотя бы смогу быть белобрысым мудаком на равных. Сейчас я в жопе, в самой ее дырочке. На две недели как-то прожил, дождался. В десять утра было назначено прийти в Грибоедовский ЗАГС, Да, стандартные уведомления через госуслуги и никаких посредников. У нас не было детей, имущественных споров и желания к примирению. После той ночи, когда Иру домой привез в невменяемом состоянии, больше лично не встречались. Все вопросы решали через адвокатов. Осталось только документы подписать и станем чужими, свободными людьми. Мне было хорошо. Надеюсь, Сири тоже. Если нет, ничего не могу поделать. Мы не просто закончились. Нас никогда не было. Мы встретились у кабинета. Ира, одетая в стильный брючный костюм кричащего розового цвета, волосы уложены, идеальный макияж — и стальная непроницаемость в глазах. Мне только кивнула. Я слабо улыбнулся. Похоже, мы, наконец, стали теми, кем были изначально, людьми, которые друг друга понимали. «Ваше желание расторгнуть брак является обоюдным?» Сотрудник ЗАГСа спросила явно для Галочки. «И так понятно, что между нами нет и намека на близость». «Да», — ответил чутко. «Да». Ира тоже была тверда. «Подпишите акт о расторжении брака». Предвинула журнал с соответствующей записью. Мы оба поставили автографы. Все, Мы официально разделены. У нас забрали паспорта и выпроводили погулять 15 минут. Поставят штамп и выдадут свидетельство на руки. Я хотела подойти к Ире. Не знаю, искренне счастье пожелать, что ли. Наверное, для нее навсегда останусь эгоистичным мудаком. Да я и не стремился к прощению. Рано Господу на поклон. «Успею грехи искупить». Но игнор после нескольких лет жизни под одной крышей по-свински как-то. Сделал шаг навстречу, но она оказалась стремительней, сама подошла. «Тебя можно поздравить?» — поинтересовалась прохладно. На губах дежурная улыбка, лицо непроницаемая маска, а в глазах пусто. «Надеюсь, тебя тоже». Отчасти. Коротко бросила. «Знаешь, я последовала твоему совету. Обратилась к психологу. Так вот, он дал мне дельный совет. Быть честной с самой собой и с окружающими. По возможности, конечно». Она загадочно улыбнулась. И «Я буду?» «Не стоило замуж за тебя выходить. Мои чувства изначально были отравлены амбициями отца. Я должна была доказать, что смогу покорить тебя. Потом, что смогу удержать рядом. Потом, что родить тебя». Ира подняла на меня глаза. И в них была только голубая сталь и правда, безжалостная и беспощадная. Не было никакого выкидыша. И ребенка не было. Я обманула тебя. Женила на себе такого рационального, практичного, но ответственного эгоиста. Мне ментальный грузовик под дых врезался, выбил дух и почву из-под ног. Что она сделала? Что? Бля, как же круто меня наебали» что ты сказала прорычал едва сдерживаясь и угрожающе близко приблизился шею свернул три года три тоска мука горечь я виноватый и несчастный она сломанная и мстительная алена алена одна вынашивает моего ребенка и растет мелкую одна только у нее несмотря ни на что жизнь была настоящей только у нее и была ты слышал Откинула голову назад, прямо глядя в глаза. Я могла принять, что ты не любишь меня. Но не прощу, что полюбил ее. Нет, ее никогда тебе не прощу. Ира круто развернулась на каблуках и ушла. Я остался с развороченным сердцем и душой наизнанку. Кажется, я проиграл уже тогда, когда выбрал путь электроника. Думал, что будет не больно. Так и было. Мне не больно, а остальным не моя забота. Все заслужил. Кажется, мне уже пора начинать молиться. У меня полный чемодан грехов. До старости не разобрать.